Глава 28. Едва ли Марта ожидала, что идея отца созреет за две недели до концерта. Ей начало казаться, что он никогда ее не озвучит и позволит дочери самой выбирать, чем заняться в жизни, но у реальности были другие планы. «Доброе утро», — сказала Марта, увидев на пороге кухни отца с матерью. «Доброе утро», — ответила мама, но не улыбнулась. Доброе, отец сразу же сел за стол. «Нам нужно с тобой поговорить!» «О чем?» — сердце моментально ушло в пятки. «Мы с твоей мамой все как следует обсудили и пришли к единому мнению. Да?» «Да!» — кивнула мама, сжимая край халата. «С сегодняшнего дня больше никакой скрипки и траты времени впустую. У тебя через год выпускные экзамены а затем поступление в институт. Я видел твои оценки. Пора заняться нормальным делом, а не развлекаться». «Нет», — с трудом произнесла Марта. «Что значит «нет»? Я не спрашиваю твое мнение. Я констатирую факт. С сегодняшнего дня все, точка. Я устал смотреть, как ты тратишь время впустую». «Я не хочу. До концерта осталось совсем немного». Марта чувствовала, как подкатывают слезы. «Не отбирай то, что мне нравится». «Знаешь ли, мне тоже много всего нравится». «Тогда почему ты этим не занимаешься?» «Вот дерзить мне не надо». Отец стукнул кулаком по столу. «Если я чем-то не занимаюсь, значит, это бессмысленное занятие, от которого только вред». «Я не брошу занятия». Девушка пыталась защищаться, но в горле предательски пересохла, а трепет перед отцовской властью был все еще очень сильный. «Я еще раз повторяю, я не спрашивал тебя, что ты хочешь, а что нет. Даже если сейчас тебе кажется, что я не прав, то потом ты мне еще спасибо скажешь». «Нет», — закричала Марта, вскочив с кресла. Это моя жизнь. Я не делаю ничего плохого. Я хочу заниматься музыкой. Ты не обнаглела ли, дорогая моя?» Отец тоже перешел на крик, но его голос звучал по-настоящему грозно в сравнении с песклявым голоском Марты. «Пока ты здесь живешь и пока я за тебя отвечаю, ты будешь делать так, как тебе говорят. Ты разве сама зарабатываешь на еду, на одежду?» А может быть, ты сама квартиру оплачиваешь? Ты не прав. Нельзя отнимать. Хватит мне перечить. Я не вещь. Почему я не могу заниматься тем, что нравится? Я не понимаю. Я тебе миллион раз уже ответил. Потому что твое бренчание – фигня, которая никому не нужна. Марта то и дело поглядывала на маму, ожидая услышать от нее хоть какую-то поддержку. Но вместо этого она, прикусив нижнюю губу, стояла и молчала, бледная как мел, пока руки с силой сжимали край халата. Даже если мама и хотела заступиться за дочь, то ее желание не находило никакого отражения в реальности. «И да», — продолжал отец, — «ты не вещь, но ты еще неразумный ребенок, который жизни не видел и не знает, как бывает трудно». Пока мы живы, ты должна впитывать наш опыт и наши знания. А вместо этого ты что делаешь? Я. Я. Я. Марта больше ничего не могла ответить и выбежала из кухни. Девушка схватила рюкзак, кое-как обулась и, сорвав с вешалки куртку, помчалась прочь. Она хотела оказаться как можно дальше от квартиры, где находились люди, пытавшиеся уничтожить ее жизнь. Сердце билось с бешеной скоростью, а чувство обиды душило, вцепившись двумя руками в горло. Пробежав несколько домов, Марта остановилась, тяжело дыша. Она достала телефон и судорожно набрала номер бабушки. Та ответила заспанным голосом через несколько гудков. Но, услышав заплаканный голос внучки, тут же собралась и твердо сказала. «Успокойся и объясни, что случилось!» С большим трудом, но все-таки Марта смогла пересказать разговор с отцом. Пока она заново прокручивала в голове его слова, ей казалось, что все кончено. Бесповоротная трагедия. Но бабушка даже не вздрогнула и, выслушав весь рассказ, спокойно сказала. «Не бери в голову, иди в школу, я сама с ним разберусь, поняла?» Да, но если он правда заберет скрипку, не заберет, успокойся. Если что, переедешь ко мне. Ничего страшного, мы совсем разберемся. Главное, возьми себя в руки. Уверенность бабушки понемногу передалась и внучке. Хорошо. Марта медленно вдыхала и выдыхала холодный воздух, стараясь успокоиться. Пока она дошла до школы... Паника отступила, и дыхание вернулось в нормальное состояние. Марта смогла поверить бабушке. В конце концов она его мать, и уже не раз выходила победителем в спорах. Папа точно должен к ней прислушаться. В классе было шумно. Учительница еще не пришла, и все занимались своими делами. Тут и там слышался смех, какие-то выкрики. Марта прошла к своей партии и взглянула на соседний пустой стул. Снежана сидела со своими новыми подругами в другом ряду и о чем-то оживленно разговаривала. Сегодня Марте ее будет особенно не хватать. Пусть она и не могла поделиться всем, что творится у нее в душе, но сам факт того, что Снежана была рядом, ее все-таки успокаивал. Уроки шли медленно, сливаясь в единый серый гул. Почему-то Марта поглядывала на телефон, как будто ожидая получить от бабушки сообщение «Все в порядке». Но телефон молчал, а сама она писать не решалась. Переходя из класса в класс, Марта не замечала никого вокруг и смотрела себе под ноги. Когда ее возможная жизнь висела на ниточке, окружающий мир переставал иметь особое значение. Вот и прозвенел последний звонок. Марта с тяжелым сердцем понимала, что нужно идти домой, но она не знала, что ее там ждет. Родители должны были быть на работе, и что тогда? Звонить бабушке или не звонить? Что вообще делать? «Август, ты здесь?» — спросила пустоту Марта, стоя в замерзающем парке. Никакого знака не последовало, только где-то вдалеке залаяла собака. Конечно, его здесь не было. «Бабуль, привет! Как дела?» Написала Марта и отправила сообщение. Она продолжала медленно идти по тропинке, надеясь на скорый ответ бабушки. Но ничего. Связь на телефоне была на полную, батарейка тоже не села. Тогда Марта решила позвонить. Один гудок, второй, третий. Нет ответа. Оставалось только идти домой. Когда двери лифта открылись, до Марты донесся отцовский крик. Она не разобрала слов, зато прекрасно поняла его интонацию. Сердце в груди снова заухало, отдаваясь в барабанные перепонки. Марта вставила ключи в дверной замок и сделала несколько поворотов. — А может быть, не заходить? — спросила она сама себя. — И буду стоять неизвестно сколько времени на лестнице. — Нет. Надо зайти. Марта быстро прошмыгнула внутрь и теперь отчетливо слышала каждое слово. Бабушка была здесь и билась за внучку изо всех сил. «Почему то решила, что вправе здесь командовать?» — кричал отец. «Я здесь не командую. Я защищаю от тебя, Марту». «От меня? Я желаю ей добра. Вы совсем, что ли, все поехавшие со своей скрипкой?» Поехавшие? «Андрей, не забывайся, я твоя мать!» Бабушку сильно задели слова сына. «Мать-то мать, но ты себя вообще слышишь? Ты мне с самого утра покоя не даешь. Я из-за тебя не поехал на работу, чтобы выслушивать какой-то бред. Вначале по телефону, теперь ты еще и сама явилась». «Все, чего я прошу, это оставить ребенка в покое. Свои диктаторские замашки можешь применять на себе сколько угодно. А другим жизнь не порть. Мама, помнись, это воспитание. Если у вас, папы не хватило сил быть со мной строже, то это не значит, что я повторю ваши ошибки. Наши ошибки? Поразилась бабушка. Мы тебя плохо воспитали? Тебя надо было ремнем, может быть, сечь? Марта, как вкопанная, стояла в дверях, боясь пошевелиться. Но, понимая, что здесь она может попасть под горячую руку, она разулась и убежала к себе в комнату. «Да-да, ваши ошибки. Если бы вы заставляли меня больше учиться, то сейчас у меня жизнь была бы гораздо лучше. А я только и делаю, что залатываю дыры юношества». «Андрей, ты обалдел? Ты сейчас обвиняешь нас и оправдываешь себя в жестокости, а расплачиваться за твои ошибки будет марта». Она чем это заслужила? Еще раз, она не расплачивается. Я даю ей то воспитание, которое не дали мне, чтобы она стала успешным человеком. И я больше не могу. Ты невозможный человек. Ты понимаешь, что в первую очередь твоя идея фикс из-за смерти отца. Андрей, я тоже по нему скучаю. Но ты пытаешься вырезать из своей жизни все, что напоминает тебе о горе. И тут, как нельзя кстати, заодно можно реализовать воспитательные замашки. Андрей, ты издеваешься над человеком. Если бы только над собой, то тебе бы и слова никто не сказал. Мама, уймись, я тебя прошу, у тебя был ребенок. Ты навоспитывалась. Оставь мою дочь в покое. Да как ты вообще так можешь говорить? «Тебе не стыдно?» «Нет, мне не стыдно!» Забившись в угол, Марта сидела на полу, обхватив колени руками. Ей очень хотелось, чтобы все поскорее закончилось. В эту секунду ее не столь заботил победитель спора, как желание, чтобы они просто замолчали. Каждый крик отдавался в душе. «Почему ты здесь сидишь?» — спросила она себя. «Бабушка защищает тебя, а отец ее обижает. Так почему ты здесь сидишь?» «Я боюсь», — ответила Марта сама себе. «Ты не собираешься защищать себя и дорогих людей?» Поинтересовался голос, который появился и обрел силу благодаря Августу. Этот голос принадлежал другой Марте, что долгое время был вынужден молчать из-за испуганной Марты. «Вставай!» «Давай, вставай!» Марта поднялась, чувствуя, как дрожат колени, и направилась на кухню, откуда доносился крик. Пару раз она попыталась развернуться, чтобы убежать, но голоса в голове не позволил. И вот Марта стояла на пороге, глядя на раскрасневшегося отца и побледневшую бабушку. Они резко замолчали и оба уставились на нее. «Что ты пришла?» — грозно спросил отец. «Не надо с ней так разговаривать!» — вступилась бабушка. «Милая, иди к себе!» «Я не могу слушать, как вы тут ругаетесь!» «Мы? Это по твоей милости все началось!» Отец знал, как бить больнее. «Я всего-то хочу заниматься тем, что мне нравится, а не твоим тупым бизнесом и цифрами!» «Ты как с отцом говоришь!» «Так же, как ты с матерью!» — парировала бабушка. Она имеет право на собственное мнение и собственный выбор. Все, заткнитесь, обе! Отец силой ударил по столу. Он был в бешенстве. Прежде Марта никогда не видела его таким. Красное-красное лицо, раздувающиеся ноздри и сильно сжатая челюсть. Теперь ты еще затыкать нас будешь? Мама, все, мы закончили! Если я сказал, что с музыкой закончено, значит закончено. Тогда Марта будет жить у меня. Нет, не будет. Мама, если ты собираешься вот так лезть и дальше, то очень пожалеешь. Вы воспитывали меня абы как. Да-да, вы. Не смотри на меня так. Я был болваном, пока сам не взялся за ум. И не надо ваше разгильдяйство и неудачу выдавать за успех. А то, что ты приплела сюда папу, это вообще ни при чем. Он умер уже 10 лет назад. И да, у него тоже была плохая профессия. Что ты на меня так смотришь? Хочешь сказать, что мы сказочно жили, когда я был маленьким? Ничего подобного. Поэтому хватит мне твоих бесполезных нотаций. Все. Я не хочу здесь находиться. Выпустите меня. Отец, как товарный поезд, вышел в коридор, не замечая ничего на своем пути. Обуваясь, он продолжал ругаться, но уже на окружающие его предметы, а затем ушел, громко хлопнув дверью. Бабушка обессиленно села на стул. «Бабуль, ты как? Ты побледнела!» «Старая я уже для таких споров. Дай мне, пожалуйста, водички!» Марта налила стакан и протянула бабушке. Андрей всегда был упрямым, но никогда я еще не слышала, чтобы он нас винил в чем-то. «Не принимай близко к сердцу, он сгоряча». «Сгоряча или не сгоряча, но просто так такие слова не говорят». Бабушка закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Марта, он не хочет ничего слушать. Уперся и все тут. Переезжай ко мне, мы как-нибудь справимся». «А что скажет мама?» «А что она сказала утром?» «Ничего. Вот-вот. Ой, как мне тяжело. Надо отдохнуть. Не думала, что так все повернется. Обычно он одумывался, а тут ни в какую». Глядя сейчас на бабушку, Марта видела очень пожилого человека, изможденного тяжелой словесной битвой с родным сыном. Ее бледная кожа казалась еще бледнее, чем прежде а грубые вены выступали из-под кожи, как реки. «Хочешь, я тебе постелю, и ты приляжешь?» Марта беспокоилась за бабушку и хотела хоть как-то помочь, тем более, что все произошло только из-за нее. «Нет, не надо, я поеду домой, полежу там, а потом мне много всего надо сделать. Хочешь, поехали сейчас со мной? Или можешь собраться и приезжай завтра?», «Завтра. Нам много задали в школе, и я все же хочу дождаться маму. Марта все еще надеялась на маму, хотя умом понимала, что она встанет на сторону отца. «Хорошо, но я тебя прошу, не спой с отцом. Что бы он тебе ни говорил, не поддавайся, а то так он тебя в монастырь отдаст». Посидев еще полчасика, бабушка собралась с силами и поехала домой, оставив Марту одну в квартире. Отец мог вернуться в любое время, что грозило продолжением руганий, но уже без бабушки. Да только время шло, а его все не было. Когда послышался звук открывающейся двери, Марта напряглась. На пороге появилась мама. Конечно, она была в курсе событий, но, по большому счету, ей оказалось нечего сказать дочери. Ей не хотелось вмешиваться и в открытую принимать чью-либо сторону поскольку каждый из вариантов нес с собой определенные проблемы. Поэтому Марта и мама лишь обменялись мнениями, что крики и споры никак не помогают решать вопросы. И на этом все. Когда Марта засыпала в своей кровати, за окном уже давным-давно было темно, а отец так и не вернулся.